Но он очень устал. Он чувствовал себя не в форме. И, наконец, у того было 30 тысяч солдат, а у него за спиной всего 500 сенаторов. И он предпочел до поры до времени закрыть глаза на неподобающее поведение грубого генерала. Он вежливо обернулся к двум остальным гостям, которых знал за людей обходительных, и любезно осведомился. «А вам...» Что угодно, господа. Оба господина-реалисты до мозга костей, хотя и не сомневались, что гарнизон столицы на их стороне, однако далеко не были уверены, останутся ли верны флавиям армии в провинциях. С другой стороны, безобразное поведение сенаторов глубоко их возмутило. Вид этих немолодых людей, то, как они в своих В шмаках на толстой подошве и отороченных пурпуром одеждах, с трудом нащупывая ногой ступеньки, взбирались по лестницам, чтобы ударить в мраморное или бронзовое лицо человека, чью живую руку всего только три дня назад на перебой рвались облобызать. Этот вид вызвал у обоих омерзение, тошноту. Теперь они, в свою очередь, желали устроить демонстрацию. «Новый император, начали они, юрист, не так ли?» Пусть же он обратит острие закона против тех, кто предательски умертвил прежнего императора. Они вели беседу по всем правилам хорошего тона. Они отнюдь не подчеркивали через каждое слово, как грубиян генерал, что, дескать, за нашей спиной стоит армия. Они требовали немногого. Они требовали лишь одного – Наказание виновных. Но этого они требовали безоговорочно и в кратчайший срок. Тут они были непреклонны. И пришлось. И то было первым решением, первым действием нового государя, в принципе, человека справедливого, достойного и даже благожелательного. Без выдать им головою зачинщика, нарбана, Того, кому он был обязан своим престолом. Сделав эту вынужденную уступку, Нерва понял, что должен ни минуты, ни медля принять необходимые меры предосторожности. Нет, ему еще нельзя опустить на подушку свою усталую старую голову. Если только он не хочет подвергать эту старую голову опасности, оказаться в конце концов снесенной с плеч на которых она сидит до сих пор. Прежде чем вернуться в спальню, нужно еще написать письмо. И старый император, каждая косточка у него ноет от усталости, диктует письмо. Он предлагает своему молодому другу генералу Траяну, главнокомандующему армиями на германской границе, разделить с ним власть и лишь затем ложиться в постель. Амарул и Регин отправились к Луции. Они хотели спасти Луцию. И они хотели наказать ее. «Я не стану обсуждать с вами мотивы ваших действий, владычица моя и богиня Луция», — начал Регин. «Но было бы тактичнее и, пожалуй, умнее, если бы вы обратились не к Нарбану, а к кому-нибудь еще». «Например, к нам». «Я верю, что вы мне настоящие друзья. Вы мой Регин и вы мой Марул», — ответила Луция. «Но скажите по совести, если бы вам пришлось выбирать между Домицианом и мною, кого спасти, его или меня, разве вы решили бы в мою пользу?» «Быть может, нашелся бы какой-то выход», — предположил Марул. «Нет, не нашелся бы. в голосе Луции была усталость. «Моим естественным союзником оказался Нарбан». «Во всяком случае», — заключил Регин, — «оба хорошеньких мальчика по вашей вине лишились престола, а вы, моя дорогая Луция, подставили под удар себя и свои кирпичные заводы».